глава 23 кто тебя этому обучил бржет слюной примус сам научился не алги нам директор подглядывает одним глазком из-под колпака тихо тихо профессор так и раньше бывало гениальных умов в аргоне хватает претендент ты знаешь что ты сделал сформировал духовное оружие «Ну, оружием это сложно назвать, но да, это оно и есть. Профессор Альвина, профессор Дерек, что скажете?» Дерек с трудом отрывает взгляд от моей зубочистки. «Плетение третьего курса, минимум». «Ага, конечно. Это они ещё не в курсе, что зубочистка не просто духовное оружие. Моя штука имеет много различных бонусов. Костя убеждал меня, что после получения умения сокрытия ауры» о свойствах зубочистки в Академии не узнают, если я сам не решу повыпендриваться». Эльвина встаёт. Её платье колышется, будто на ветру, привлекая внимание похотливого примуса. «Считаю, что зачислять этого претендента на первый курс – пустая трата времени, директор, учитывая его возраст и талант. Дереку затея зачислить меня на третий курс явно не нравится. Да и не сказать, чтобы я был ей рад. Одно дело начинать с нуля с простофилями, другое – влететь сразу к старших курсникам. «Глупости! Нельзя взять и перескочить целых два курса!» Он пропустит всю теорию, контроль эфира, философию, историю магии, основы плетения и... «Ну что вы, профессор!» – возражает Эльвина. «С теорией у претендента всё хорошо, раз он так умело пользуется плетениями на практике. Я уверена, что он всё наверстает. Не правда ли, претендент?» Смотрим друг другу в глаза. «Откуда она тут взялась? Уж не за мной ли попёрлась?» «Она знает, что я не Римус Гален. Считает меня пауком, захватив шумового тела. «Слава моему таланту врать, иначе живым я не выбрался бы из гнезда». А так отделался только нападением её прихвостня эльфа-телепата, которого успешно принёс в жертву Анклаву. За это, кстати, с папиной жёнышки должок. Надо бы его как-то взыскать. О, теперь я догадываюсь, кто дал заказ расставщику на моё убийство. Хотя, может, всё-таки примус, раз он тут профессором оказался. Чёрт, хрен поймёшь. Но всё равно Эльвина видит во мне угрозу». «Думает, что мне интересует наследство Галенов или что-то вроде того. Старая и красивая некромантка. Знаю я твою тайну». Директор косится на меня из-под колпака. «Коллеги, думаю, все вы согласны, что этому претенденту нечего делать на первом курсе среди детей. на лицо позднее пробуждение и выдающийся талант. Случай редкий, но не уникальный». Он что-то черкает на листке бумаги и протягивает профессору Дереку. «Вот мой отзыв» канцелярий всё оформит. Поздравляю, абитуриент, с поступлением в Святую Академию Эфира на бюджетной основе. Чуть позже. Здесь же. Профессор Дерек с новым абитуриентом выходит, а оставшиеся учителя и директор какое-то время молчат. Здесь собрался далеко не весь преподавательский состав, а лишь те, кто в этом году проводит отбор претендентов, заслуживающих особого внимания. Таких обычно немного или вообще нет за весь отборочный период. Так что профессор и директор планировали заняться своей повседневной рабочей рутиной и особо никого не ждали. «Не слэх она!» — трясёт бородой Примус. «Директор, с чего такая честь какому-то мальчишки? Он кто?» «Профессор Примус, я думал, вы знаете, кто он», хихикает директор. «Что... что вы имеете в виду?» «Вы правда хотите, чтобы я это сказал слух Эллина позволяет себе лёгкий смешок. «Все знают, что она никогда не выражает эмоций, если не хочет этим что-то сказать. Потому примуса задевает её ухмылка. «Не надо. Я лишь хочу сказать, что это вызовет недовольство. Простолюдин...» «Но он не совсем простолюдин», — подмигивает директор Эльвиния. Но та никак не реагирует. «Это не имеет никакого значения, директор», — возмущается Примус. «У него нет подтверждающих грамот. Он назвался чужим именем. Вы вообще понимаете, что сделали? Бесплатное обучение, да ещё и сразу третий курс. Не все дети эльфийских старейшин получают такие привилегии». В разговор вступает профессор Дрейк. абитуриенты его сторонятся из-за скверного характера. Да и внешности он к себе не располагает. Одни только чёрные засальные волосы, чего стоят. Говорят, он не мыл уже лет двадцать. «Много вы видели эльфов, способных призвать духовное оружие?» — сухо спрашивает он. Примус поджимает губы. «Это не поводы «Ты глуп, Примус. Это первейший повод. Испокон веков привилегии в Академии заслуживали только таланты» а не твои бездарные старейшины. Мы начинаем забывать важные вещи. Ты попридержал бы язык, Дрейк?» Примус встаёт и сжимает кулаки. это что, покажешь мне своё нижнее бельё?» Слышатся глухие смешки. Примус буквально закипает, засветившись синим, но директору хватает одного хихи, чтобы он сел на место за скриджат в зубамбе. «Ты пожалеешь об этом, Дрейк?» «Жду не дождусь. Угомонитесь». Директор снимает шляпу с бубенчиками и кладёт на стол. «Не забываем, что мы вмешиваемся в дела, не касающиеся обучения. Если Эйрон Гален скрывает своё происхождение, это его проблемы. Насколько я помню, у Галена всё сложно, не правда ли, Эйра Эльвина Гален?» Голосит директор, а звучит что-то странное, что-то вроде скрытой угрозы. Эльвина не отводит взгляда, лишь улыбается. Её голос сладок и прекрасен. Говорят, гильдия авантюристов в некий аноним получил рубиновый перстень, а серое грива — ранение. По рассказам, это был очень интересный бой. Быстрый, я бы сказала. Профессор Примус, как я понимаю, с вами произошло что-то подобное? Имидж мудрого старца у Примуса сильно пострадал. Ещё бы. Он долгие годы старательно работал над образом, старый, бородатый, мудрый, с посохом. Примус планировал сместить карлика-директора, Но после «Историю главных ворот» этой мечте пришёл конец. Никто не поставит директором того, с кого спустил штаны претендент на поступление в Академию. О карьере в гильдии авантюристов тоже можно забыть. «Что-то подобное», — почти передразнивает он алюминиевый. «Мальчишка использовал седьмую ступень воинского искусства и застал меня врасплох». «Конечно же, врасплох. Никто в этом не сомневается», — улыбается эльфийка. А вот я сомневаюсь, что это не твои проделки. Слишком неожиданно мы, Галены, вдруг тут объявились. Директор вздыхает. Профессор Примус, при первой встрече с вами он назывался Вимусом Галеном? Нет, его сдала рабыня, хвасталась своим господином. Думаю, сам он не хотел представляться настоящим именем. Интересно. А тот он назвался Римусом Суперменом. Эльвина кивает. Он может называться как угодно, но не Галеном, директор. Он вычеркнут из родовой книги, поэтому можете не переживать по поводу моей в нём заинтересованности. Политики тут нет». Дрейк встаёт, поправляет мятую мантию и осведомляется. «Так и будете время тратить. Очевидно, что мальчишка не знал, что Примус и Эльвина — профессоры в Академии. Любой адекватный псионик почувствовал бы его удивление. А представился он иначе, потому что не имеет права называться Галеном. Точка. Нам на это плевать». Мы в такие дела не лезем и не болтаем. Директор уже всё сказал и принял верное решение. Мальчишка для нас — обычный, простолюдин но талантливый. И мы держим уме, что он силён. Посильнее, — он с пренебрежением косится на примуса, — некоторых профессоров. Звенят колокольчики розовой шляпы, вновь надеты на голову. «Мне нравится такая точка», — говорит директор. «А это мы закончим. Профессор Эльвина, отойдём на минуточку». Мне бы хотелось задать вам пару вопросов. Нас с Торном всю дорогу сопровождает профессор дерик Судя по взглядам, которые я ловлю, такое сопровождение не свойственно для Академии. Получается, либо мы такие важные птицы, либо нас охраняют, чтобы не сбежали. Канцелярия оказывается довольно большой. Целый центр с десятками столов, за каждым из которых восседает представитель местной бухгалтерии. Дерек отводит нас к самому дальнему столу, передаёт отзыв от директора. Пухлая леди долго хлопает на меня глазами. Видимо, пытается разглядеть корону или позолоту. Я оформляю пять человек, как своих слуг. Больше, к сожалению, нельзя, ибо я обычный простолюдин. Разумеется, находиться в академии они не могут, исключение только день открытых дверей. Но теперь они легальные мигранты в аббатстве. Нужно лишь платить за них ежегодный взнос в размере 500 золотых и арендовать дом, где они будут жить. И вот спрашивается, нахрена я столько мучился с заработком, чтобы в результате поступить на бюджетку? Кто знал, что всё так обернётся? Обидно. Или нет? После оформления Дерек отводит меня в общий зал, а Торна и он отправляет к остальным слугам. У них тут отдельное помещение для ожидания господ. В главном зале я усаживаюсь на свободное место за огромным, длиной метров пятьдесят столом, за которым уже восседают абитуриенты академии, Ещё часа два все голдят в ожидании опоздавших, а я успеваю рассмотреть окружающих. Люди, эльфы, какие-то мутанты из Грумхупа, куча пернатых, клыкастых, лохматых. Ух, вот это я понимаю расовое разнообразие, а не это ваше чернокожий и белокожий. Кстати, в зале есть и другие столы, только круглые. За ними сидят явно аристократы, но за каждым столом только одна раса. Мне кажется... Или здесь всё намекает о неравенстве и социальном расслоении? Замечаю Эрмина с его дружком тирионом и... Хе, а вот и принц Легдан с моей сестричкой Кейт. Шушукаются голубки. О, а вот и сынок Хейра Эдмунда, которого я, то есть коллекционер Армс, злостно прибил. Ух, ну и компашка тут собралась. А я ведь знаю только нескольких. Кстати, по возрасту тоже есть разделение летки всякие сидят отдельно от тех, кто старше 20 А вот совсем детей я не вижу. Про кого там профессор это говорили? Мол, с раннего возраста их обучают? У них тут что, где-то отдельный детский сад? Свет, однозначно магического происхождения, становится ярче. И двери в зал закрываются прямо перед обоставшими. Как говорится, кто опоздал, тот не сел. Раздается женский приятный голос из ниоткуда. Акустика тут отличная. Слова отражаются эхом от стен. «Внимание, абитуриенты! Поздравляем претендентов, ставших сегодня первокурсниками! Добро пожаловать в Святую Академию Эфира!» а ага. или третьекурсниками!» Согласно традициям, слово передаётся директору Доджимону. «Овации, крики, свист! Я тоже хлопаю!» «Кто мог подумать, Дэн, ты поступил в школу волшебства и магии!»